Глава 313. -я. Враждебность Лапули. Цзинь Дуумин слышал историю о гостинице Секира и Академии Духовного Пламени. Тогда она показалась ему забавной. Гостиница Секиро не являлась собственностью корпорации Трилонье, но в некотором смысле принадлежала их семье. Цзинь Доумина не особо беспокоил тот факт, что хозяином гостиницы являлся Ван Буоле, ему было нечего бояться. В Академии Духовного Пламени маленький флот воздушных судов встретили ректор вместе со своими сотрудниками, Через дорогу от Академии высились 500 боевых топоров. Хоть Цзэнь Доумин верил в свою удачу и считал историю про гостиницу обычной городской легендой, при виде ряда поблескивающих секир он невольно сглотнул комок в горле. Немного подумав, он решил разобраться с проблемой самостоятельно, вместо того, чтобы просить о подолжении Ван Первым делом у себя в кабинете он приказал построить огромный щит и установить его снаружи Академии, чтобы тот защищал от зловещей ауры секир. Щит получился поистине гигантским, К тому же его сделали в кратчайшие сроки. Город быстро облетела новость об огромном щите перед Академией Духовного Пламени. Вскоре об этом узнал Иван Буоле. Он бы выгнал бровь, сделая это кто-нибудь другой. Но Цзинь Дуумин понравился ему еще во время их первой встречи. Он послал сообщение управляющему гостиницей Сюй Джэнь Цзину. В нем он попросил убрать секиры. Разумеется, оригинальные секира, давшие название отелю, остались на месте. Правда, Ван Бууле распорядился повернуть лезвие в другую сторону. Соперничество с Академией Духовного Племени фактически закончилось после дружеского поединка, когда губернатор лично дал название студенческому отряду Академии Туманного Дао. После своего провального выступления Академия Духовного Племени запятнала свою репутацию. Теперь в марсианской колонии осталась только одна элитная академия, Академия Туманного Дао наслаждалась славой и подсчетом. У Ван не осталось причин продолжить конфликт с конкурирующей академией, С назначением Цзинь Доумина на пост проректора Ван Буэлэ решил, что теперь они могут не мешать друг другу спокойно работать. В качестве жеста доброй воли он приказал убрать секиры. С окончанием конфликта с Академией Духовного Пламени Ван Буэлэ вновь взялся за культивацию. Еще во время подготовки студентов к поединку он не забывал о своей культивации. Мистический мир Луны оставил на его душе глубокий след. Фундаментом его силы и репутации была культивация. Вот почему он старательно постигал первый том Дао Молний. В изучении темного искусства лица мертвеца он уже долгое время топтался на месте, тем не менее он максимально приблизился к полному освоению первого сегмента Дао Молний. Как только я достигну второго сегмента первого тома Дао Молний, то смогу пробиться на среднюю ступень возведения основания, создам второе громовое тату и увеличу силу небесного грома. Жаль, что темное искусство лица мертвеца так сложно постичь. Ван Боулэ был одновременно счастлив и раздосадован. Источником радости служила пиковая культивация начальной ступени. Раздражение вызывало неспособность обнаружить темную духовную энергию техники лица мертвеца. Если он не может ее почувствовать, то как ему создать темное пламя? Отбросив стыд, он нанёс визит в мир иллюзий, чтобы проконсультироваться с Лапулей. Когда он рассказал о проблеме с темными искусствами, она состроила такое лицо, будто на свете не существовало ничего проще культивации темных искусств. Это был серьезный удар по гордости Ван Бола. По возвращении из мира иллюзий он предпринял серию новых попыток. Каждый раз все внутренности как будто леденели, а потом его скручивало в болезненном спазме. Это одной мысли об изучении темных искусств на него накатывало отчаяние. К счастью, с депрессии его вытащил прорыв переплавки артефактов. С первых дней на Марсе он мог создавать духовные сокровища четвертого ранга. Сейчас он чувствовал, что мог попробовать замахнуться на пятый ранг. Дело не в моей технике, все упирается в культивацию, подумал он с блеском в глазах. На средней ступени возведения Основания он точно сможет создавать духовные сокровища пятого ранга. Следующую неделю Ван Буоло занимался культивацией в уединении, переложив все свои обязанности на плечи Линтяньхао. Вскоре он достиг пика первого сегмента Дао Молнии, что подняло его до великой завершенности на начальной ступени возведения Основания. До прорыва оставался один шаг. «Я достигну прорыва в культивации за месяц!» К такому выводу пришел Ван Буоло после оценки своей культивации. Текущий темп и развития его устраивал. Во время культивации поглощающая семечка продолжала вбирать и выделять духовную энергию, зелёный лотос испускал более сильные эманации, да и его физическое тело стало сильней. В один из таких дней, пока Ван Буэлла, не покладая рук, работал над достижением средней ступени возведения основания, ему пришло сообщение от Ли И. Ван Буэлла нахмырился, он подумывал проигнорировать сообщение, но Ли И написала, что купила почти все доступные на Марсе снеки, Прочитав это, у Ван Буэлла перехватило дыхание. Должно быть, Ли и на самом деле было что-то от него нужно. Кто-то другой никогда бы не стал выполнять его бредовые условия. Хоть ей и красавчик, как их поискать, хоть она и по уши в меня втрескалась, я не настолько красив, чтобы она пошла на такое ради меня. Мрачно подумал Ван Буэлла. Его глаза холодно блеснули. Он отправил Лин Тяньхау сообщение, чтобы тот проверил Ли И. Лин Тяньхаус работал очень оперативно, он связался со своими знакомыми и быстро прислал Ван Бола их ответ. Когда подтвердилась информация о том, что Ли И работала помощником гигантского дерева, Ван Буолой всерьез забеспокоился. Взвесив свои варианты, он решил отказаться от встречи с Ли И, когда он уже хотел сообщить ей об этом, в его голове раздался голос Лапули. Её он был холоднее обычного. «Не отказывайся. Хочу посмотреть, что замышляет эта девица». Ван Буолой сразу почувствовал враждебность в голосе Лапули, Он мракнул, а потом покашлял, умело скрыв довольную улыбку. Потянув время для видео, он написал ли -И, что будет ждать ее в полдень в кафе на территории Академии Туманного Дао. Ли-И в повелении заместителя губернатора с блеском в глазах перечитала его сообщение. «Этот похатливый толстяк!» – самоуверенную хмылкой подумала она. «Ему не устоять перед моей красотой!» На самом деле последние несколько дней выдались для нее весьма тяжёлыми. Цзэнь минус Корпорация корпорации трилунье, упорно пытался добиться ее внимания, Она ничего к нему не чувствовала, даже ненависти. Тем не менее, его попытки ухаживать мешали ей культивировать технику бесчувственной Ивы. Со временем это начало ее раздражать. С другой стороны, такое внимание со стороны Цзинь Доумина помогало ей чувствовать себя неотразимой. Все мужики свиньи!» Ли Ида достала зеркальце и очарованно посмотрела на свое отражение. От такой ослепительной красоты с её губ сорвался томный вздох. Покачивая бедрами, она направилась к Академии Туманного Дао. Там она быстро нашла нужное кафе. Её роскошная фигура привлекла внимание всех студентов. Оказавшись в центре всеобщего внимания, она вновь почувствовала уверенность в себе. Когда она села, ее фигура стала напоминать идеальные песочные часы. Многие студенты в кафе ту и дело глотали слюну. Они с завистью смотрели на Ван Пауле, который шел к столику Ли-И. Она мило улыбнулась, ее ресницы кокетливо запархали. Достав безданный браслет, она положила его на стол со словами "Баоле, внутри Снейки специально для тебя». Ван Буле перевел взгляд с браслета на притягательные формули И, у него в голове невольно фыркнула Лапуля. Интересно, раньше это было не так очевидно, но сейчас ощущение намного сильнее. Эта девица практикует технику бесчувственной Ивы. Она хочет использовать тебя для ее культивации. Слова Лапули четко прозвучали в голове Ван Буле. Ван Була застыл. Лапуля в деталях объяснила особенности секретной техники. Узнав о требованиях техники, у Ван Буэлэ расширились глаза. Он с недоверием посмотрел на Ли И, то воспринял его взгляд немного иначе. Она залилась краской, словно что-то вспомнив, и уропка опустила голову. Она наклонилась к нему и прошептала. «Баоле, я не только принесла тебе снеки, у меня есть новости. Джой Сянь получил назначение на Марс. Он прибудет через несколько дней. Его назначили в департамент правопорядка колонии. Ещё Кундао. Помнишь его?» Приемный сын президента. Он уже какое-то время несет службу в марсианской армии. Оба имеют реальную власть, особенно Джой Сянь. Слышала ты с ними не в ладах. Поэтому и решила предупредить тебя, чтобы ты случайно не оказался в неудобной ситуации.